Но просидев несколько часов за монотонным и нудным шитьем, Аса не выдержала. «Зачем тебе пятьдесят рядов обратных стежков? Ты на что вообще эту ткань пустишь, а?» «Вот же взбалмошная девка, а? Терпения у тебя нет, это сказывается на качестве. Ты бы лучше руками шевелила, а не языком. Замечу, что халтуришь, и тебе не поздоровится». В любом другом случае, Аса давно бы послала старуху. Но в данной ситуации она боялась за перед Утой. который сидела рядом и время от времени подбадривал ее. «Это только потому, что могу наблюдать за его работой!» — уговаривала себя Аса. Солнце начало клониться к закату, когда Цумуги внезапно встала. «Надо же, сколько уже времени?» «Че, уже баньки? Не зря говорят, что старики рано ложатся!» — насмешливо сказала Аса. «Не милю чепухи!» — отозвалась Цумуги. «Мне в магазин надо!» «Без разницы, главное, что этой тоске пришел конец!» Подумала Аса, но ее радость была недолгой. не с вами!» вскинул голову ута и тоже поднялся. «Серьезно? Уто-сан?» «Угу, нужно дать мозгам отдохнуть!» Делать нечего, Аса сердито посмотрел на Цумуги. «Ладно, тогда я тоже пойду!» Когда они вышли из дома, Уто сказал. «Я хочу кое о чем поразмыслить, так что пойду позади вас!» «Должно быть, дизайны придумывает!» — решила Аса. Она, конечно же, предпочла бы идти рядом с Утой, но не хотел его отвлекать, и поэтому с неохотой нагнал Цумуги. «Куда идем, старая?» «В торговый квартал», — ответил Цумуги. «Нам, людям, в отличие от вас, приходится покупать еду в магазинах». Аса почти забыла, что Цумуги знают их тайну. А раз знает, Аса решила кое-что спросить у старухи. «Слушай, а почему ты нас не боишься? Мы ведь тебя слопать можем». на кое вам давится моя дряхлая плотью? Да и потом, я со многими гулями знакома». «Но бить-то тебя мне ничего не мешает! Ты меня жуть как бесишь!» Она угрожающе вытянула руку, намеревая схватить сумуги сзади за шею, но та отбила ее ладонью. «Я доверяю тебе. Он тебя привел, а значит, бояться какую-то малявку — это проявлять к нему неуважение». Сначала Асе оказалось, что между Утой и Цумуги нет никакой душевности, но, видимо, первое впечатление обманчиво. Решив разобраться, что у них за отношения, Асу кратко оглянулась на Уту и только потом тихо спросила. «Вы с ним что, типа дружите?» «Сложно сказать», — отозвалась Цумуги. «Но он мастер своего дела». «Это точно! Он циперский дизайнер масок!» горячо подержала ее Асу. Но вспомнил, с кем разговаривает, поспешила вернуть лицу обычное выражение. «Смотрю, ты его очень уважаешь». «А то, как и многие из четвертого района». «Уж, наверное». Следующие два часа они бродили по торговому кварталу. Зашли в овощное и рыбное магазины, где гули обычно не бывают. Они так много ходили, что под конец Аса едва держалась на ногах. Вернувшись в дом Цумуги, Аса опять засеяла за надоевшие обратные стежки Чуть позже она унюхала запах рыбы. который тянулся с кухни и заворчала под нос. Как можно жрать эту травую рыбу? Росла себе спокойно на земле, плавала в море, так нет же, сорвали, выловили. Но если подумать, людская пища такая красочная, похожа на произведение искусства. Заметил Лута. Ну, знаете, жрать произведение искусства — это так себе удовольствие. Поморщилась Аса. И вообще, что особенного в цвете еды? Из кухни показалась Цумуги с подносом в руках. Запах человеческой пищи усилились. Да так, что Асе пришлось зажать нос. Но тут она покосилась на поднос и невольно брала пальцы от ноздрей. Утта вот был прав. Человеческая пища, сервированная в маленьких чашечках и тарелочках, создавала целую цветовую палитру, приятную глазу. Ужин Цумуги чем-то напоминал настоящую художественную композицию. Но когда старуха принялась за еду, ас опять замутила. Это несколько сбило впечатление девушки. Но все равно ей стало как-то светло на душе от того, что она открыла для себя что-то новое. «Вот и Санс столько всего знает, о чем я даже не догадываюсь», подумала Асса. И она вдруг почувствовала себя чуточку одинока. Девушка так хотела однажды стать ему равной. и Очень боялась, что этому никогда не бывать. Вскоре Ута вот отправился к себе в студию, Но Асса осталась сидеть в гостиной Цумуки и вышивать обратные стежки. Так и вышло и потому, что задание старухи стало для нее делом принципа, и потому что такая незамысловатая работа начала доставлять ей удовольствие. «Ты еще здесь?» — вдруг спросили ее. Асса повернула голову и видела Цумуки, уже переодевшуюся ко сну. «Сама ж поручила! Пока не закончу, домой не пойду!» Цумуки, ничего не сказав, села на диван. Какое-то время она наблюдала за работой Ассы. Затем взяла с полки ткань, нитки и иголку, и тоже принялась вышивать. «Тебя, что ли, дома никто не ждет?» «У меня и дома-то нет. Масочником много не заработаешь, а таких, как я, разве что на одноразовую подработку берут». «А где твои родители?» «Мама я не знала, а папаша был дурной, сцепился с другим голем и только его грохнул». Спокойно объяснила Аса. Она не имела привычки грустить по-прошлому. Пробормотала Цумуги и больше ни о чем не спрашивала. Молчание затянулось, и почему-то стал неуютно. Она подняла глаза и принял смотреть, как накладывает стежки Цумуги. «Что ты вышиваешь?» «М? это... Да это так. Разминка для пальцев, профилактика морозма». Она растянула шарф, весь вышитый серебряной нитью. «Вау! Обалдеть!» — вырвалась у Аси. С одной стороны ей не хотелось признавать, что работа старухи трогала глубины души. С другой сдержаться Аса попросту не могла, потому что весь шарф покрывали крупные цветы и сочные листва, между которыми изящными линиями вился плющ. Ася вспомнилась вышивка на маске с фотографии То маска правда твоя с запозданием осознала она Ну и вообще-то партниха, а маски делают только по особому заказу. «А значит, лишь немногие носили маски, сделанные Цумуки. Откуда полиция фотку твоей маски?» Наконец задала Аса вопрос, который давно и мучил. «Ищи его ты сам, походу, за тебя волнуется! Что в этой маске особенного, а?» Цумуки опустила шарф на колени, и, прищурившись, уставилась куда-то вдаль. В другом случае Аса бы поторопила ее, окрикнув. Но сейчас она терпеливо ждала ответа. «Я сделала ту маску по просьбе одного состоятельного человека». Тихо начала от сумуки. Он заказал ее для Гуля. «Если это маска Гуля, почему интересуется полиция, а не следователя по делам Гулей?» Сумуки тоскливой протяжно вздохнула. «Не дайте у того полицейского, нюх хороший. А вот отчего взбаламутился. Если узнаешь, что эту маску сделала я, у меня будут крупные неприятности». «А, точняк! Тогда тебя обвинят в пособничестве!» Сообразил, наконец, Аса. «Маска для Гуля — это же как плащ-невидимка. Если выяснится, что я, человек, помогала ему скрываться, мне не сдобровать». «Блин, ну да, дело плохо. Если тот легавый тебя найдет, то непременно арестует». «Да что с меня взять, со старухи-то? Но ну, арестуют, а толку? Все равно жить недолго осталось». Философским тоном заметила Цумукия, а, соглядя на нее, невольно охмурилась. «Знакомый настрой?» м mm -hmm. «Не могу объяснить, но и Тессан тоже иногда бывает на лице такое выражение». Будто он готов смириться со всем, что бы ни произошло. Будто он умеет смотреть на все со стороны. Если подумать, любая маска у Тессан выдает его фирменный почерк. Если что, на него будет очень просто выйти. Но он все равно продолжает мастерить, несмотря на такой риск. Ас его со своим вечерним развалом ничем не рисковала. Честь что готова была сразу броситься на утек. «Свой магазин, свой бизнес — это, по сути, ерму на шее». Но ни Оту, ни это не останавливало. «Ты чего это вдруг приуныла?» С удивлением поглядел на Асу цумуги. «Ничего я не приуныла!» «Ага, как же. У тебя все на лице написано». «На, нос вытри!» Бросила на шарф. «Да иди ты нафиг! Не текут у меня сопли, чтобы их вытирать! А даже если вытекли, не стал бы я вытирать этим шарфом!» «Ой, вот уже больше на тебя похоже. Как решишь, что на сегодня хватит, можешь лечь здесь, на диване. Оставшееся завтра доделаешь, только смотри у меня, не халтурька». Сумоги со старческим кряхтением поднялась и скрылась в дальней комнате. «Тоже мне! Карга старая! Струй ты с тебя!» Проворчала Ас, разглядывая вышитый шарф, после чего восхищенно выдохнула. «Нет, ну это обалдеть!» С того дня Аса завела привычку каждый день захаживать к Цумуге. Поначалу она говорила себе, что ходит исключительно ради уды хотя осталось у старухи даже в те дни, когда его не было. Просто садилась в гостиной вышивала. Дом Цумуги находился далеко от центральных улиц. Люди встречались редко, поэтому и было тихо, а если что и слышно, то только чириканье и пение птиц. Здесь Аса могла по-настоящему сосредоточиться. Раньше она работала, где придется и как придется. А теперь могла шить со всем вниманием и, наконец-то, обуздать свою торопливую натуру, которая толкала поскорее закончить дело. И неважно, сколько ошибок наделаешь по ходу. С некоторых пор Асу все больше и больше разбирало любопытство. Если у Цумуги родные, друзья, сколько бы Асу ни торчала в гостях, к старухе никто не приходил. Заметьте в очередной раз, что Цумуги куда-то собирается. а Аса спросила. «Что? Пора по магазинам?» «Мго, хочется сегодня рыбки». «Фу!» Сумоги всегда, когда только смеркалась, выходила за продуктами, и Аса с некоторых пор стала гулять с ней, чтобы проветрить голову. Аса могла бы оставаться дома и вышивать дальше, но после того, как она пару раз выбралась вместе с Сумоги на рынок, такие походы быстро вошли в привычку. Вот и сегодня они вдовоем отправились в торговый квартал. Сумоги снова зашла в рыбный и принялась тщательно выбирать, что возьмет себе на ужин. «И как ты только можешь это есть?» протянула Аса. Девушка отошла в торговые ряды напротив рыбного магазинчика и принялась высматривать материалы, полезные для вышивки. Спустя несколько минут Аса наконец-то заметила удаляющиеся Цумуки и поспешила за ней. Но тут она замерла, услышав изгливый женский голос. «О, Цумуки-стан, ты ли это? Сто лет тебя не видела!» И в Цумуки становилась пожилая женщина, примерно одного с ней возраста, за спиной которой маячили дочь и внук. «Так у нее есть знакомые?» Пробормотала Асса и решила, что лучше вернуться в торговые ряды, чтобы не мешать. «Как у тебя дела-то? Все так же одна прозябаешь?» Все расспрашивала женщина. Ловив в ее тоне нехорошие нотки, Асса опять застыл столбом. «Я справляюсь. Но в нашем возрасте быть одной — это так тяжело!» Театрально всплицнула руками женщина, хотя на ее лице читалось злорадство — «А ведь когда-то ты была такой красавицей, мужики прям толпами бегали. Помни твоего богатенького любовничка, как он осыпал тебя подарками. Да вот только жениться так и не сподобился. Красота недолговечная, а потом кому-то нужна, правильно?» Женщина посмотрела на свою дочь снука и высокомерно улыбнулась. Как они крути, а простым людям живется куда лучше. Семью вовремя заведут, будет кому заботиться о них в старости. А жаль, что я не могу поделиться с тобой этой радостью. Разозлившись не на шутку, а сжав кулаки, шагнула было вперед, навстречу вредной тетке, но вовремя себя остановила. У людей свои понятия приличия. Если особо попытается разобраться в свойственной ей манере Гуля, то выстрадает прежде всего Цумуки. Но молчать было не в Могото. Аса лихорадочна, еще чуть-чуть, и из ее ушей повалил бы дым. Соображала, чтобы такого сказать или сделать. Но тут она заметила в ближайшем витрине свое отражение. Ее осенило. «Ну и мы пойдем, нам еще нужно многое купить!» Закончив притворным вздыхать, попрощалась женщина. Она уже собиралась уходить, когда со специально понизив голос, крикнула. «Сумоги!» Подскочив, Аса приобняла Цумуги, стараясь не подавать виду, что от запаха еды в сумке старухи у нее ж волосы на голове зашевелились. «Вот ты где! Куда ты ушла? Я тебя обыскался!» Цумуги, захваченная врасплох, тоже остолбенела. Зато у вредной тетки аж глаза на лоб полезли. Аса с улыбкой забрала у Цумуги сумку. «Сколько раз говорить, не таскай самотяжести, у тебя же есть я!» «Как это понимать, Цумуги-сян?» Взглянула тетка. «Кто этот молодой человек?» Как Аса и надеялась, ее приняли за юношу. Стерев с лица улыбку, она пригвоздила женщину яростным взглядом. «Слышь, мемра кто тебе вообще разрешил разговаривать с моей Цумуги?» Тетка закатила глаза и покачнулась. Пока над ней суетились родственники, Аса схватила Цумуги за плечо и потащила прочь. «Да «Э, что ты тут устроила, а? У меня аж мурашки по коже!» пожалуй Цумуги, когда они покинули торговый квартал, и прохожие стали попадаться реже. Асса поспешно опустила плечо и огрызнулась. «Мне самой, знаешь ли, мерзко было!» Между ними тут же повисло тяжелое молчание. Асса решила сменить тему. «Не знал что у тебя любовнички водились? Круто для старухи-то!» «Всякая старуха была когда-то молодой!» — откликнулась Сумуке. «Тоже верно!» — согласилась Асса, хотя не могла себе представить Сумуке в юности. «А что он был за человек? Дядька какой-нибудь?» «Да нет, вообще-то он был младше меня!» «А это сейчас он такой же старик. Давненько мы с ним не виделись». «Вы что, до сих пор роман крутите?» Цумоги вздохнула. «Чушь не неси. Все давно в прошлом. Сейчас мы скорее друзья. Встречаемся раз год, если повезет». Она резко помрачнела. «Что-то в последнее время только о нём и разговоры. Будь он не ладен». Аса на всякий случай умокла. Но Цумоги быстро опомнился, протянула к ней морщинистую руку. «Сунг-то Тебя же от запаха, наверное, крючит «Да ладно, не проблема!» — буркнула Аса. «Ну, как скажешь!» — отозвалась Цумоги замолчала. А потом снова перелась взгляд на Асу. «Ну, знаешь...» «М? Что?» «Я просто вспомнил лицо этой дуры, когда ты подбежала. Как у нее челюсть-то отпала, а?» И она захохотала. Глядя на нее, Аса тоже не сдержала смех. «Скажешь, четко вышло!» Вечером, когда Цуноги закончила ужинать, к ним постучались. Аса кинулась в коридор. вот то На крыльце оказался и вправду он, но не один. «Привет, Йома-сан!» Растерянно промахнула Аса. Рядом с фото стоял Рёнзи Йома, правая рука Яшимуры. Он кивнулась и привел взгляд куда-то ей за спину. «Я смотрю, старику Яшимуры тоже заняться нечем, все гоняет тебя!» Заметила вышедшее в коридор Цумуки. Аса тут же вспомнила. Старуха упоминала, что часто захажет в Антейку. Йома без обиняков сказал. «Юдзиро Уцуми. Положили в больницу восьмого района. Мимо осталось. Недолго». «Юдзиро Уцуми?» Повторила про себя Аса. «Не слышала про такого?» Зато Цумуги нахмурилась. «Нет, предполагала. А что с Кахару-тя?» Йома ответила красноречивым молчанием. «Ясно!» — пробормотала Цумуги. «Бабуль?» — неуверенно позвала Аса. «Вы уж простите, ребятушки, но сегодня я лягу спать пораньше. Руки боят». С каким-то странным равнодушием в голосе бросила Цумуги и повернулась к Асе. «Тебе тоже пора домой». Развернувшись, она скрылась в спальне. Аса еще никогда не видела такой мрачной. «Ам... что все это значит?» Эса вопросительно посмотрел на него, но тот, посчитав, что свой долг исполнил, ушел, не сказав ни слова. На пороге остались лишь Ута с Асой. «Ута-сан?» Тот мягко улыбнулся. «Пошли домой». Асой не ожидал, что так сильно расстроится, если и откажется отвечать. И Ута вдруг добавил. «Не удивлюсь, если она сама захочет все тебе рассказать». «Бабуля? Мне?» Не поверила Аса. «Угу». Она сомнением поглядела на дверь спальни. В конце концов, Аса так и не ушла. Осталось накладывать стежки. То и дело, поглядывая на вышитый шарф. Теперь у нее получались ровные красивые линии, не то что раньше. Обычно тихими ночами оси хорошо работалось. Но сегодня она то и дело отвлекалась, поглядывая на дверь спальни, за которой спала Цумукия.